Глава 9. Странный сон. Геннадий занял меня на час. Обследовал вдоль и поперек, при этом постоянно качая головой и делая пометки в компьютере-блокноте. В конце концов он облепил меня неимоверно огромным количеством датчиков и засунул в какую-то трубу, где пришлось пролежать несколько минут. Кажется, это было МРТ. После него экзекуция закончилась. Сколько себя помню, никогда не любил подобное. Особенно не любил лежать на стационарном лечении. Скук скучная. Бывало, приходилось находиться в больницах месяцами, восстанавливаясь от ранений. Четкий контроль, минимум действий. Такие дни казались вечностью. «Что удалось узнать?» – спросил я, когда Геннадий разрешил мне одеться. «Пока немного», – ответил он, стуча по клавиатуре с бешеной скоростью. «Но могу смело вас заверить, вы, Шухов, здоровы как бык. Никаких патологий не обнаружено. Более того, ваш организм помолодел. Подскажите, сколько вам сейчас лет?» 31. Любой 20-летний вам позавидует. Ваш организм не просто восстановился, он помолодел. Вы сейчас как большой младенец. У вас были когда-нибудь переломы? Я улыбнулся и рассказал. Было очень много. Остеосинтез титаном не единожды, аппарат Елизаровый просто гипс. Несколько ранений с раздроблением костей. Досталось вам, однако, но сейчас можете забыть о прошлом. Заметили, что старые раны больше не болят. Раньше вы были ходячими станции, верно? Я кивнул. Еще совсем недавно старые повреждения постоянно болели на смену погоды. А бывало и просто так, но потом все прекратилось. Все восстановилось в первозданное состояние. Словно не было ни ран, ни переломов, — объяснил Геннадий, — даже следов не осталось. Пройдет немного времени, и у вас пропадут все шрамы. Шрамы в последнее время значительно уменьшились, — согласился я, рассматривая лицо в зеркале. От мощных боевых отметин остались только еле заметные следы. Те, что посвежее, пока держатся, но тоже заживают слишком быстро. «Все это – последствия деятельности симбионтов в вашей крови», – сказал Геннадий. «Проверить бы возможность регенерирования утраченных конечностей, но для этого придется отрезать вам палец. Смею предположить, что вы, скорее всего, не согласитесь на подобное». «Нет», – с опаской ответил я. «Ох ученые. Ради эксперимента они готовы пойти на все. Пусть себе пальцы режут, а мои мне еще пригодятся». «Я так и думал», – с разочарованием сказал Геннадий. «Больше у мне пока узнать не удалось. Приходите через пару дней». «Вместе с другими специалистами мы сможем узнать больше. А сейчас прошу оставить меня. Нужно работать». Прежде чем покинуть лабораторию, я узнал место, где держит Смирнова, и направился к нему. Санитар, дежуривший в палаты, не захотел впускать меня, но потом появился пожилой хирург, и все разрешилось. Что неудивительно, в палате помимо Алексея находятся Катя и Наташа. Вот куда она свалила. Умно. И поплакаться в жилетку можно, и обо мне информацию добыть. Хорошо устроилась. «Всем привет», — сказал я, наблюдая испуг на лице Наташи. «Здорово, дружище», — ответил Алексей, обрадовавшись моему визиту. «Мы пойдем», — шептом сказала Катя, они поспешно исчезли с палаты. «Как здоровье», — улыбнулся я. Почти выздоровел, Алексей откинул одеяло и показал огромный шов на животе. Заплатку уже выкинул, потому что чешется безбожно. Спасибо за кровь, скоро я буду таким же, как ты». «Вспомню что-нибудь», — поинтересовался я, разглядывая простенький интерьер палаты. Кровать, пара стульев, тумбочка и телевизор. «Так и думал, что спросишь», — нахмурился Алексей. «Ничего такого, что может помочь решению проблемы. Куча ненужной информации. Старые города, вернее их останки. Места нахождения остальных древних и прочую ерунду». «Места захоронения древних?» — удивился я, пытаясь понять, «о каких древних?» — говорит Алексей. «Не захоронения, а нахождения. Тот древний, с которым мы общались, он не единственный. По всей планете их еще несколько десятков». «Когда-то они превратились в миф, который дошел до нас», рассказал Алексей и забрался повыше на подушку. «Значит, древних много. Странно, очень странно». Я спросил, что за миф? «Их называли титанами, несокрушимые и беспощадные. Они могли не только уничтожать, но и творить, чем успешно занимались. Но только до Первой войны, в которой приняли участие, а потом ушли. Закапсулировались в норах-мирах и сидят там до сих пор. То место, где тебе удалось побывать, кусок пространства с измененными законами. Там даже время бежит по-другому». «Значит, нужно наведаться к ним в гости», — мгновенно решил я. «Может, другим древним известно больше? Глядишь, помогут». «Это невозможно», — покачал головой Алексей. «Мы просто не сможем их найти, потому что они этого не хотят». «Но тот под Аркаимом», — начал я. «Тот под Аркаимом хотел, чтобы мы его нашли. Это была его последняя миссия. Он перешел в другое состояние», — объяснил Алексей, словно прочитав мысли, пояснил. «Я не знаю, почему именно этот древний помог нам. Не знаю, куда засовывать меч-ключ». «Не знаю, куда нам идти. Ни хрена я не знаю, Шухов». «Опасаешься, что придет четвертая волна?» — спросил я. «Опасаюсь», — честно признался Алексей. «И боюсь. Боюсь, потому что не знаю, когда она придет и какой будет. Боюсь, что мы не успеем нейтрализовать программу уничтожения. Ты зачем Наташу обижаешь?» — вопрос прозвучал неожиданно. «Не обижаю, пытаюсь узнать правду», — невозмутимо ответил я. «Значит, нажаловалась?» «Да», — кивнул Алексей. «И правильно сделала. Не трогай девчонку». Она все равно тебе ничего не скажет. Да и не нужно тебе этого знать. Так, похоже, от меня что-то скрывают. намеренной по общей договоренности. Нужно обязательно разузнать, что именно. Что мне не нужно знать, спросил я? Это заговор? Нет, не заговор, злобно отрезал Алексей. Просто ты параноик. К тому же шизанутый на всю голову. Девчонка тебя любит, а ты подвох ищешь. Есть вещи, которые нам знать не положено. Вот поэтому я тебе и говорю. Отстань от Наташи. Я тебя не понял, Леха. «И не надо понимать. Наслаждайся жизнью. Радуйся. Прямо сейчас вернись в комнату и поцелуй Наташу. Извинись и ложись спать», — посоветовал Алексей. «И, пожалуйста, без фокусов. Это я тебе как командир приказываю». Я хмыкнул. «Услышал тебя, но обещать не буду. Президент поручил Савельеву и Зарипову мобилизовать небольшую армию», — рассказал я, пытаясь сменить тему разговора. «Ты полетишь? А куда я денусь? Если президент хочет бить мутантов, значит, будем бить. Завтра же планирую покинуть это надоевшее помещение. Ненавижу больницы». «В этом наше мнение сходится, но давай без фанатизма». Я поднялся и, пожав Алексею руку, направился к выходу. Очень сильно захотелось извиниться перед Наташей. Извиниться, а потом попытаться разговорить. Без фокусов, шухов, донеслось из палаты, прежде чем я закрыл дверь. Наташа в комнате не оказалась. На время отсутствия Алексея она переселилась к Кате, снова меня перехитрив. Дверь оказалась закрытой, а стучать и устраивать сцены точно не по мне. Вернувшись к себе, я небрежно скинул одежду и отправил ее в короткий полет Прямо в открытый шкаф. Бросок удался. С полным безразличием ко всему происходящему я плюхнулся на кровать и позволил сну забрать сознание. Я вошел в помещение, в котором сидит человек странного телосложения. Человек огромный и абсолютно голый. Лысый затылок, испещренный рубцами, могучая широкая спина, покрытая большими шрамами. Похоже, ему сильно досталось. И при этом не единожды. Такие шрамы может оставить дикий зверь, медведь или тигр. После такого не выживают. «Выживают?» – не согласился со мной незнакомец. «Кто ты и где я нахожусь?» – спросил я, не понимая происходящего. «Это сон?» «Сон – физиологический процесс. Не путай его со сновидением», – ответил незнакомец. «Хотя сейчас происходит и то, и другое одновременно. Но это больше, чем обычное сновидение. Намеренно направленная передача информации в твой мозг. Так сказать, я пытаюсь открыть тебе глаза». «Кто ты?» – повторил я вопрос. «Вы называете меня программой уничтожения, но по факту это неправильное определение». Один из моих младших братьев дал мне имя «Закон». Определение более близкое по смыслу, но также неверное. Незнакомец поднялся и предстал передо мной во всей красе. Человек-гора или нет? Не человек. Он медленно повернулся, и я узнал недавно пойманного нами альфа-мутанта. Страха не появилось, но разум машинально начал искать выход из ситуации. Я должен убить его. Он вырвался. Он свободен. И эта оболочка все так же прикована к плите не способна к воздействию, «Так что ты можешь не беспокоиться о безопасности. Ты умрешь не сейчас», — сказал мутант, с легкостью прочитав мои мысли. «Контакт во время сновидения нестабилен и может оборваться в любой момент». «Зачем ты это делаешь?» — спросил я, с трудом подбирая слова. Страх начал понемногу сковывать. Надо перестать бояться, перестать. «Что именно?» — уточнил мутант. «Уничтожение человечества. Зачем тебе это?» «Такова моя задача?» «Создатель запрограммировал меня на это. Я делаю свою работу так же, как ты делаешь свою». Ты можешь не делать этого, просто взять и оставить нас в покое? Альфа-мутант рассмеялся. А ты можешь остановиться, прекратить спасать людей сможешь? спросил он. Я покачал головой. Вот и я не отступлю, Игнат. Замысел творца требует исполнения. Мы можем встретиться в реальности? Можем. Альфа-мутант улыбнулся. Получилось жутко. Я могу изменить захваченного вами солдата и при помощи него разговаривать с тобой. Это возможно? недоверчиво спросил я. Возможно. Или ты до сих пор не понял, насколько многократны мои способности? Я могу убить тебя, и ты даже не успеешь понять, что умер. Врешь, — воскликнул я, почувствовав, как воздух словно загустел, если можно назвать ее воздухом. Все-таки мы находимся в сновидении. Если бы ты мог убить меня, то давно бы сделал это. Я для тебя как заноза в заднице. Ты не можешь повлиять на происходящие события. Вот тут ты прав, — согласился Альфа-мутант. Я хочу убить тебя и всех оставшихся людей, но оставленный Творцом фактор не дает мне полного контроля над происходящим. Судя по тому, как ты топчешься на одном месте, у тебя вообще возможности ограничены, — передразнил я. Хватит поддаваться страху. Все-таки это мой сон, и я могу делать в нем и говорить все, что заблагорассудится. Значит, ждать тебя в реальном мире? — спросил я. Альфа-мутант кивнул. Да, твой мозг изменяет переданную информацию. Он коверкает ее. В реальности будет проще. Вот только на изменение человеческой особи уйдет много времени. Так что не жди контакта в скором времени. Я не ждал его, в принципе. Не было желания контактировать со вселенским злом. А вот желание уничтожить тебя имеется огромное, злобно сказал я. Вселенское зло, удивился Альфа-мутант, это все условности. На самом деле не существует ни того, ни другого. Эти определения люди выдумали для облегчения жизни. Надо же чем-то себя успокаивать. Я стою немного выше. У меня отсутствует понятие морали. А у Творца была мораль, поинтересовался я. У Творца было желание эксперименты, не более того. Он пришел, поиграл, посмотрел и ушел искать более интересное развлечение. Но это только мое предположение. «Кто знает, может, его вообще не существует». «Шухов, проснись!» Слова прозвучали прямо в голове, и я понял, что лежу на кровати в своей комнате, а надо мной навис Алексей Смирнов. «Ну ты и дурак, Леха», — расстроенно пробормотал я. «Балуешься с наведениями?» — спросил он, кидая на кровать стопку свежей одежды. «Вел диалог с программой уничтожения», — объяснил я, натягивая штаны, не понимая причину усталости, сильной жажды и голода, «пока один идиот не разбудил меня». «Ну, извиняюсь», — Алексей пожал плечами. «Около 15 минут трясу тебя и пытаюсь разбудить. Уже думал врачей вызывать». Только сейчас я понял, что вместо того, чтобы находиться в палате, Алексей каким-то способом умудрился свалить оттуда. Более того, по его внешнему виду совсем не скажешь, что еще вчера он получил ранение в живот. Свежий и полный сил. «Абсолютно здоров», — похвастался он, задирая футболку и показывая розовый рубец на животе. «Прошел обследование у Геннадия. Никаких патологий не обнаружено». — Поздравляю, — сказал я, разглядывая часы. — 12 ровно. День или ночь? И сколько я проспал? Если сейчас день, то минимум 12 часов, а для меня это много. — Какой-то ты пришибленный, — пробормотал Алексей, внимательно меня рассматривая, — рассказывай, что приснилось. Я быстро пересказал все, о чем разговаривал с программой уничтожения во сне. — Как вариант, сон могло создать перевозбужденное воображение, — предположил Алексей. — Нового и ничего не узнал. Это мог быть обычный кошмар. — Сколько я спал? «Всю ночь и все утро», — ответил Алексей. «Довольно долго, если лег сразу после того, как ушел из моей палаты». «Вот именно», — сказал я, колдуя над сенсором заказа еды. «Значит, разговор с программой уничтожения был реальным, а я забыл спросить у нее самое главное». «Что именно?» — нахмурился Алексей. «Про четвертую волну, да и много чего еще. Если бы кто-то не разбудил меня раньше времени, то, возможно, удалось бы узнать гораздо больше». «Видишь ли, какая незадача, Шухов?» — начал говорить Алексей, разворачивая стул и усаживаясь. На него грудью к спинке. Спать по двое суток вредно для здоровья. Можно умереть от истощения. Переполох-то устроил не шуточный, но покушения не состоялось. Какой переполох, какой покушение? Удивился я. Ты спал двое с лишним суток, и разбудить тебя не удавалось никакими способами. Странно, что ты вообще проснулся. Честно, мы уже не надеялись. Дверь в комнату распахнулась, и влетел Наташа. Она сходу запрыгнула на меня, обхватила шею, начала покрывать лицо поцелуемой, причитать. Проснулся, родненький, проснулся. Следом за Наташей вошел Таро, как всегда предельно собранный и невозмутимый. «Что произошло?» — спросил я, когда удалось с горем пополам оторвать от себя перепуганную Наташу. «Наш старый добрый знакомый загнал тебя в сон», — объяснил Таро. «Это была ментальная атака, направленная именно на тебя. И, похоже, мы знаем, что ее спровоцировало». «И что?» — спросил я, начиная вникать в происходящее. «Твой новый знакомый по имени Геннадий смешивал твою кровь с кровью мутанта», — объяснил Алексей. Теперь у программы уничтожения есть все твои данные. Она нашла тебя и залезла в голову. Но это невозможно, — не согласился я. Эксперимент проводится не на мне. Геннадий не вводил в меня кровь мутанта. Не тебе говорить, Игнат, что возможно, а что нет, — сказал Алексей. Наш враг с легкостью уничтожил большую часть планеты, а затем превратил живых мертвецов в мутантов. Кто знает, на что он еще способен. У него есть твоя ДНК, и это плохо. Тот альфа-мутант во сне, — начал я, — Он сказал, что скоро я смогу поговорить с ним в реальности». «Скорее всего, так и будет», — подтвердил Таро. «Та тварь, что вы захватили с Артемом, быстро мутирует». «Я читал его мысли», — вмешалась Наташа. «Он неплохо думает». «Да, нормально так поспал», — пробормотал я. «Что не новость, все плохая». «Есть и хорошая», — воскликнул Алексей. «Я знаю, что нам нужно делать дальше». «И что?» — с надеждой спросил я. «Ждать». Сутки бессмысленного нахождения на базе «Северный клевер» тянутся невыносимо долго. В лаборатории вовсю кипит работа. Трое ученых и старый знакомый Геннадий трудятся, не покладая рук, изучая строение и возможности альфа-мутанта. Теория симбиозом подтвердилась окончательно. Эксперименты со смешиванием крови больше не проводятся, но забор крови делают постоянно. Процедура сдачи анализов не обошла и Алексея. Сперва это было забавно, но затем начало порядком доставать. Крови ученым требуется так много, что, кажется, они устроили массовые переливания. Проект по превращению обычных людей в мутантов. На деле все не так просто. Симбионты в нашей с Алексеем крови не захотели приживаться в других людях. Несколько экспериментов ни к чему не привели. Более того, Алексей Смирнов не получил экстраординарных способностей, как я. Его силы и скорость увеличились, но до моего уровня они не дошли. А вот по части регенерации он меня переплюнул. На четвертый день после переливания его организм настолько мутировал, что легкие порезы на теле заживают практически на глазах. Это дало ему повод для веселья. По несколько раз в день умудряется резать себя а демонстрируя любопытным обитателям базы свою повышенную регенерацию. Спустя сутки желающих посмотреть чудо поубавилось, а на вторые совсем не стало. Артура Хамзина отремонтировали сразу после Алексея, и теперь спустя несколько дней он вовсю разгуливает по базе, пытаясь скоротать время. На ближайшие три недели ему можно не думать об оперативной работе. Матвея Савельева и еще 30 человек уже двое суток нет на базе. По словам Чарли Тейлора, они занялись созданием маленькой армии где-то в центре материка. Разрыватель пространства каждый день совершает по 5 выльтов и каждый раз доставляет на базу выживших. Численность обитателей северного клевера стремительно растет, и возникла необходимость пополнения запасов пищи. Каждое утро в кабинете президента проходит совещание, на котором решаются вопросы глобального характера и не очень. Матвей Савельев присутствует на каждом, но только в виде изображения. Также присутствует руководитель других баз. Именно на такое совещание я и направился. В кабинете уже сидят девять человек, включая Алексея Смирнова. «Сейчас будет очередная баталия», — шепнул он на ухо, когда я сел рядом. «Почему?» — тихо спросил я, наполняя стакан минералкой. Президент улетел на Кузнецово и не будет присутствовать на совещании. Отсутствие президента означало только одно — всем теперь командует Зарипов. После недавних инцидентов нам удалось с горем пополам уладить возникшие разногласия, но отношения остались слегка натянутыми. Дверь распахнулась, и Илья Зарипов вошел в комнату. Покачав головой, он опустился в кресло президента. «Ой, как нехорошо». Захотелось высказать мнение по этому поводу, но портить настроение человеку, который за последние дни спит по 2-3 часа в сутки, я не стал. И вот Алексей не сдержался. «Илья Алексеевич, что же твои не на то кресло-то – широко улыбаясь, спросил он. Зарипов бросил полный ненависти взгляд, но промолчал, ожидая, когда к совещанию в режиме онлайн-конференции подключится Савелев. Как только электронное табло показал 9 утра, на мониторе появился Матвей. «Что-то вы сегодня какие-то грустные?» — воскликнул он под аккомпанемент грохочущих вдали взрывов. «Иван Алексеевич, ты случайно кресло не перепутал?» Вот теперь Зарипов точно не сдержится. Ноздри начали активно раздуваться, а вены на голове набухли, предвещая вспышку гнева. Но сделав несколько глубоких вздохов, он сумел успокоиться. «Правильно, пора уже привыкнуть к постоянным шуточкам братьев Смирнова и Савельева». «Как продвигается создание армии?» — крайне спокойно спросил Зарипов. «Медленно», — ответил Матвей. Явный недостаток людских ресурсов мешает работе. Сейчас у меня около 80 бойцов, половины из которых умеют только стрелять. Мне нужны те, кто разбирается в технике. Я разбираюсь, воскликнул Алексей, подняв руку вверх. Врожденно умею летать, ездить и плавать абсолютно на всем. С радостью пойду уничтожать армии мутантов, лишь бы не сидеть на этой долбанной базе. Только за, подхватил я. Почему ты до сих пор не отправил этих раздолбаев на Алтай? спросил Матвей, проигнорировав нас. Сегодня отправлю, ответил Зарипов. До толмачева на крыле дальше на самолете из семи человек старший тара судзуки правильно кивнул матвей проблема провизии нужно решать в первую очередь еще отправьте мне человек 10 скоро подойдут несколько больших групп мутантов и зараженных и хотелось бы встретить их максимально радушно. Я припомнил недавнюю запись одного из радушных приемов. задействовав установки град и Буратина бойцы нанесли удар по приближающейся группе зараженных численность около тысяч. Системы залпового огня не оставили тварям шансов, в считанные минуту уничтожив площадь земли в несколько гектаров вместе со всем, что там находилось. С высоты птичьего полета квадрокоптер под управлением Савельева снимал все на камеру и передавал на базу в режиме онлайн-трансляции. Желающих посмотреть набралось много, и практически из каждой комнаты слышались звуки, гремящие в несколько тысяч километров канонады. Руководил парадом Артем Кириенко, которого Савельев забрал к себе от греха подальше. Подпустив армию зараженных на расстоянии в 2 километра, машины нанесли удар. Сперва ничего не происходило, а потом живая масса пропала из видимости, утонув в смеси поднятого огня и дыма. Выжить устроенному Аду не удалось никому. Через 7 часов к развернутой Савельевым армии подошла следующая волна мутантов. Обычных зараженных среди них не было. Численность группы не превысила 500 особей, и с ней справились две машины с веселым названием «Санцепёк». На этом сражение закончилось и началось перемещение. Чтобы поддерживать технику в рабочем состоянии, Савелю пришлось задействовать еще одну группу, ответственную за доставку топлива и заряжения. Отстрелять все ракеты просто, а вот перезарядить машины гораздо сложнее. На второй день техника была отогнана в точку временной дислокации, если сказать проще, брошена в поле. А Савель вместе с бойцами пересели в БТР и направились навстречу новым приключениям. В отличие от нас, им хватает впечатлений и не нужно слоняться весь день по базе, пиная. «Шухов, ты где летаешь?» — спросил Алексей, возвращая меня в реальность. Поддавшись воспоминаниям, я пропустил большую часть совещания. «Через три часа вы сказал Зарипов и посмотрел на меня. «Ты все понял?» — я кивнул. «Ну, ты славно», — сказал Матвей, глядя на нас из монитора. «Можем закончить утреннюю планерку?» «Можем закончить. Все свободны», — согласился с Зарипов, и ответ включил связь. «Когда мы дошли до наших комнат, я остановил Алексея. Что там с заданием? Прослушал все». «Я смотрю, ты какой-то заторможенный», — улыбнулся он. «Все просто. Летим на Алтай, соединяемся с группой из убежища и совместными действиями выносим стратегический склад. Перевозим все в аэропорт, грузим на Руслан и валим домой. Поддержку нам окажет Савельев, если, конечно, успеет». «А детали?» — спросил я. «Зачем тебе детали? По ходу действий все узнаешь», — ответил он и скрылся в своей комнате. Злобный взгляд Наташи я поймал, как только вошел в комнату. «Снова уезжаешь?» — безразлично спросила она, переводя взгляд в стену. Окон в подземной базе не найдешь, а фотопанели по пальцам сосчитать можно. «Улетаю», — кивнул я, рискуя нарваться на гневную тираду. «А ты снова подслушаешь разговоры?» «Не могу по-другому», — Наташа продолжила игнорировать меня взглядом. «Вот и я не могу по-другому. Для меня бой, как доза для наркомана. Сидеть на этой базе и медленно портухать порядком надоело. Пока Тёмоч косит мутантов и зараженных в центре материка, мы с Лехой по сто раз пересматриваем заснятые им видео и бьем друг другу рожу в спортзале. Надоело». «Есть много других интересных вещей», — выпалила Наташа, удостоив меня гневным взглядом. «И каких?» — весело спросил я. «Проводить время со мной, смотреть фильмы, гулять по заснеженному острову». «Я вчера гулял с тобой по острову и посмотрел два фильма, и позавчера». «Этого мало», — Наташа стала похожа на маленькую обиженную девочку. Хрупкая и ранимая, а рядом суровый спецназовец с приобретенными сверхспособностями и желанием кого-нибудь прикончить. «Похоже, ей сильно не повезло со мной. От меня не дождешься нежности и ласки». Ну или почти не дождешься. Когда ты всю жизнь живешь с ненавистью в душе, то она тебя выжигает, не оставляя ничего. Раньше эта ненависть выплескивалась в убитых террористах и выполненных операциях по ликвидации бандформирований, а теперь в убийстве мутантов. Ведь только с автоматом в руках и полной разгрузкой я могу почувствовать себя живым и настоящим. Не останешься? – спросила Наташа с мольбой во взгляде. Я покачал головой, опустившись на корочки, взял ее маленькие ладошки в руки. Не, правда, надо лететь. Нам нужна еда. Численность базы растет. Двое суток я вернусь обратно. А если все пойдет гладко, то гораздо раньше.